620. Сентябрь 26. -е. А лучше всего на нехорошесть людскую не реагировать никак. Ни внешне, ни внутренне. Отмечая лишь только очередной вклад в познавание человека. Главное избегать омрачения и осуждений Трудно это, ибо несправедливость, жестокость и бессердечие человечески ранят и действуют на сознание. Но через все это надо пройти... не теряя равновесия и уверенности в конечной победе света.